Глава шестьдесят вторая. конспирасинет.ком. Последние новости. Убийца оказался сектантом. Благодаря нашему источнику Монте Сабака и Глессия.орг только что стало известно, что убийца Эдмунда Кирша был членом тайной ультраконсервативной христианской секты, известной как Пальмарианская церковь. Луис Авилла был завербован пальмарианами больше года назад. Членство в этой военно-религиозной организации подтверждается татуировкой Виктор на его ладони. Этот франкистский символ входов в, в пальмарианской церкви, у которой, согласно сведениям, полученным испанской газетой El País, есть даже свой папа и свои святые, среди которых Франциско Франко и Адольф Гитлер. Не верите? Проверьте. Все началось с мистического откровения в 1975 году. Страховой брокер Клемент Домингес и Гомес. заявил, что в видении ему явился самый Иисус Христос и помазал его в папы. Климент объявил себя папой Григорием семнадцатым, разорвал отношения с Ватиканом и назначил собственных кардиналов. Несмотря на сопротивление Рима, новый антипапа привлек к себе тысячесторонников, собрал огромные пожертвования и это позволило ему возвести собор, похожий на крепость, распространить свое влияние за пределы Испании, а также основать сотни пальмерианских епархий по всему миру. Раскольничья пальмарианская церковь управляется сегодня из штаб-квартиры, настоящей цитадели под названием Гора Иисуса царя. Она расположена в Эль-Пальмарде Троя, что в Испании. Пальмариане не признаны Ватиканом, но по-прежнему имеют множество последователей, настроенных ультра консервативно. Следите за нашими новостями по этой теме, а также ждите новостей о епископе Вальдеспина, который, судя по всему, тоже причастен к заговору.